Глава четвертая. Стена. «Елки-палки! Да как же мне отсюда выйти-то?» Я бился о невидимую стену, которая проходила метрах в тридцати от дерева, и не выпускала меня с поляны. Я попробовал выйти с разных сторон из замкнутого круга, пока не догадался пойти вдоль этой самой невидимой стены. И, как оказалось, не зря я так сделал. В результате моей импровизированной разведки удалось установить, что прозрачная стена проходит вокруг дерева по всему периметру, образуя окружность радиусом порядка 70 метров. Вполне возможно, что стена являлась не совсем стеной, а каким-то охранным куполом или чем-то подобным. Суть это, лично для меня, не меняло. Что купол, что не купол, а выйти отсюда я не мог. К слову сказать, не только один я не мог этого сделать. Головастики, прыгающие на поляне, тоже были заперты внутри невидимого круглого барьера. Они подскакивали вплотную, ударялись о стену, затем разворачивались на 180 градусов и упрыгивали. Попробовал кинуть в невидимую преграду рюкзак и ударить палкой, что мне дал монах. Результата никакого. Невидимая стена не пропускала ничего, ни живого, ни мертвого. «А может быть, нужно залезть по дереву и перепрыгнуть этот барьер оттуда? Вдруг он не высокий, а всего метра три-четыре высотой?» Задумался, посмотрел на ободранный низ дерева великана и прикинул расстояние до ближайших веток. «Метров десять, не меньше. Приземляться будет больно. Это фактически четвертый этаж. Да и как залезть по практически ровному стволу? Была бы кора еще туда-сюда. А так...» «Скорее нет, чем да». Тяжело вздохнул, решив эту безумную идею оставить на самый крайний случай. А пока надо бы проанализировать свое положение и провести анализ вслух. Так есть шанс больше усвоить полученную информацию и найти пути решения проблемы. Набрал в легкие побольше воздуха и начал. «Я стою на травянистой поляне, в центре которой находится огромное дерево». Кроме меня на ней находятся головастики и это самое дерево с выпирающими из земли корнями. Сейчас не важно, как и зачем я сюда попала. Сейчас важно понять, что еще, кроме уже названного улной, есть. Задумался и, ничего не вспомнив, решил перечислять, что тут до этого произошло. Был какой-то прозрачный, хищникоподобный, двуногий субъект, который неизвестно куда делся, и, возможно, сейчас подбирается ко мне а значит, есть вероятность, что живу я последние мгновения. Ничего сделать и никак повлиять на это не могу, потому что я его не вижу и не знаю, когда он на меня нападет, если решит это сделать. Вполне возможно, что я не в его вкусе, и питается он исключительно бородатыми сумасшедшими, то есть гражданами, очень похожими на монаха, который, сойдя с ума, отдал мне одежду, Сучковатый дрын и, заставив держать руки в какой-то шипящей вазе, настоял на том, чтобы я говорил какую-то чушь про магов, и убежал в телепорт. Что характерно, невидимый барьер, который меня не пропускает, бардача без проблем пропустил. Почему? Задумался. А потом разгадка осенила меня. Да потому что он был голый! Быстро скинул с себя вещи и, мысленно попросив помощи у всех богов, попробовал сделать шаг сквозь прозрачную пелену. Но и этого сделать мне не удалось. Балахон, что дал мне бородач, упорно не хотел сниматься. Он словно был един со мной, приклеивался к моему телу в тот момент, как только я намеревался его с себя стянуть. Пробовал минут двадцать, и в конечном итоге решил на подобное больше силы не тратить. Если учитывать окружающее меня безумие, эта вещь вполне даже могла бы быть проклята. И окончательно с ума сошедший псих Отдав ее такому дурачку, как я, просто избавился от нее, передав проклятие другому. Тот он прыгал от радости, чуть ли не до неба, когда бежал к порталу в припрыжку. Совершенно расстроился я, почувствовав всеми фибрами души, что попал в серьезный переплет. Вполне возможно, что барьер не пропускает именно тех, на ком надето это одеяние. Осмотрел свою палку. Обычная полутораметровая палка, ну или длинная дубинка. Сухая, чуть потрескавшаяся. В общем, ничего интересного. Так, с этим хотя и не ясно, но кое-что понятно. Как минимум одна вещь явно заколдованная. Бред, конечно, ведь волшебства в нашем мире не существует. Но факт есть факт. Балахон несъемный, а значит, своим действием нарушает законы нашего мира. А, впрочем, кто сказал, что я нахожусь именно в нашем мире? Судя по дереву исполину, по хищнику и по телепортам, — Я где угодно, только не на земле. — Хорошо. Думаем дальше. Итак, бородач передал мне вещи, а потом убежал. Где он это сделал? — В корнях дерева. Подошел поближе к дереву. Медленно обошел его, стараясь найти то место, где меня схватил монах. Пришлось заглядывать под каждый корень, но мои мучения не были напрасными. Под одним из корней увидел стоящую на подножке то ли вазу, то ли глубокую тарелку ли объемный ковш, а может быть даже овальную пиалу. При ближайшем рассмотрении в голове всплыли слова «Напольное кашпо». Не знаю, откуда у меня в памяти взялись такие названия, однако факт есть факт. Внутри этого кашпо, переливаясь всеми цветами радуги, бурлил пар. Само же кашпо и его подставка, вероятно, были сделаны из голубого хрусталя. По своим краям чаша имела две витиеватые завитушки в виде ручек, на которых сидели два покрытых золотом ангелочка-купидончика. Выглядело все это великолепие очень даже красиво. И можно даже сказать, богато. «И как тебя только не своровали еще!» — кмыкнул я и, закрыв глаза, попытался вспомнить, здесь или не здесь бородач заставлял меня что-то говорить о магах. Постоял несколько минут в безмолвии и, наконец, собрав свои отрывочные воспоминания вместе, вымолвил. «Вроде бы здесь». Голова закружилась, а тело стало заметно потряхивать. «Казалось, что я стою у истока какой-то страшной тайны. И если я только сделаю шаг, то миру откроется нечто такое, от чего он содрогнется». «Нервы», — прошептал сам себе я. Постарался успокоиться. Выдохнул. «Вдохнул». Еще раз выдохнул и на вдохе аккуратно протянул руку к исходящему от кашпо пару, готовый в любой момент отдернуть ее назад. К моему удивлению, он оказался не горячим, а теплым, словно бы опустил ладонь в воду, температура которой равна той, от которой принимаешь душ. В общем-то, так оно, наверное, и должно быть. Потому что если бы пар оказался горячим, то я бы сейчас ходил с обожженными кистями, ведь монах опускал обе мои руки в этот пар». Было страшно, но делать нечего. Подошел ближе, набрал больше воздуха и аккуратно опустил одну руку внутрь. В голове словно зазвучал ласковый женский голос. Опустив в чашу судьбы вторую руку, бессмертный». Тяжело вздохнул, ложил палку на траву рядом с чашей и, набрав в легкие побольше воздуха, чтобы как можно громче закричать, если что-то пойдет не так, опустил другую кисть. Раздался негромкий колокольный звон. Сознание мое поплыло и словно бы в какую-то долю секунды переместилось неизвестно куда. И чаша, и корни дерева, и само дерево исчезли. А я оказался в белой прозрачной пустоте, где не было ни низа, ни верха, ни вообще никаких стен и преград. Я висел в великом ничто, а вдалеке в клубах пара мелькало яркое, желто-золотое сияние. «И снова здравствуй!» «Бессмертный!» Вновь прозвучал мелодичный женский голос, который, казалось, шел буквально отовсюду.